Вернуться назад. «Госпожа Ирения, просыпайтесь!» Темнота. Глубокая, сильная и до невозможности холодная. Я будто растворилась в вечности, но голос вырвал меня из нее. и я почувствовала, как замершее сердце снова бьется. Голос будто бы был мне смутно знаком. Я медленно открыла глаза и перевела взгляд на говорящего. Увидев женщину рядом с собой, Перестала снова дышать. Передо мной была Жули, горничная, которая была в доме моих родителей. Она уехала в другую страну, когда мне было восемнадцать. Но удивляло меня другое. Она была такой же молодой, как и десять лет назад. Что происходит? Я села на кровати, схватившись за шею. Я же чувствовала, что меня казнили. Я же умерла. Затем я обвела взглядом помещение, в котором я нахожусь. Что это? Я хорошо узнала свою спальню в доме родителей. Здесь я спала, когда еще не вышла замуж за Рейнерда. У меня галлюцинации? Или это такая загробная жизнь? Я сильно потёрла лицо ладонями. Совершенно ничего не понимала, но жжение от того, как я ногтями случайно царапнула кожу, ощутила более отчётливо. Оно было более чем реально. «Госпожа!» — растерянно позвала меня Жули. «Вы плохо себя чувствуете?» «Что происходит?» Это единственный вопрос, который бился в моей голове. Как я могла снова очутиться в доме родителей? Я встала с кровати и растерянно опустила взгляд. Этот ковер. Его же случайно испортил брат, уронив на него сигарету. После чего его выкинули, и у меня был другой ковер. Это случилось много лет назад. Не понимаю. Я растерянно подошла к столику с зеркалом и посмотрела в отражение, а затем отшатнулась. «Что?» «Мои волосы, мое лицо!» Я схватилась за свои растрепанные локоны. Я давно не носила такие длинные, а мое лицо выглядело моложе. Не было шрама, который я получила в аварии. «Госпожа, вы меня пугаете!» «Я позову вашего отца!» «Моего отца?» Прошептала я, отстраняясь от зеркала, и шокированно обернулась. Сердце заколотилось, как бешеное. «Ты шутишь?» «Госпожа, какие шутки! Вы только недавно поправились от тяжелой болезни. Едва выжили. Вам снова нехорошо? Принести градусник?» «Болезнь?» «Жули», — медленно произнесла я. «Какой сейчас год?» Она ахнула. «Госпожа, шестнадцатый год, Орла!» Я вцепилась в столик, чтобы не упасть. До боли стиснула его пальцами. Это я попала в прошлое? Я быстро пошла к столу. Хаотично и панически осматривала свои вещи. Прошло много лет с тех пор, как я видела их в последний раз. Но я прекрасно помнила, что учебники складывала на средних полках шкафа. Мои браслеты лежали в лиловой шкатулке, а телефон... Увидев его, я вовсе широко раскрыла глаза. Взяв его, открыла вкладки с фотографиями, а потом и с сообщениями. «Это реально? Все это происходит на самом деле?» «Мой отец, брат, мама, они дома?» — хрипло спросила я, а горничная закивала. «Конечно, госпожа. И ваша сестра. Они встречают вашего жениха. И сейчас внизу. Но если вы болеете, то я...» Я засмеялась. Горничная испуганно ахнула, а я не могла остановиться. Слезы потекли по щекам, и я зажала рот, чтобы не издавать такие звуки и успокоиться. Я в прошлом. Я вернулась на 10 лет назад, в год, когда перенесла тяжелую болезнь, когда родители устроили мне свадьбу с Рейнардом и были казнены кронпринцем. Рейнард. Рейнард! Я сжала руку в кулак, Чувствую, как впиваются ногти в кожу до крови, и сдерживая рвущуюся из груди ярость. Все не было сном. Я помню унижение, через которое он провел меня: любовницу, пощечину, казнь. Помню последние слова сестры и мое отчаяние глубокое, удушающее чувство несправедливости. Я погибла в другой жизни из-за них была использована, предана и растоптана. Бах! Горничная вскрикнула, когда я со злостью ударила кулаком по столу. Но я вернулась в прошлое. Я не знала, что происходило. Действительно ли это все реально? Но если каким-то образом произошло чудо, у меня ведь теперь есть шанс все исправить. Я смотрела в свое отражение. Еще юное, но с горящими от гнева глазами.